Глава 14. Финал. Ночь прошла беспокойно. Расшалившиеся нервы долго не позволяли уснуть, и в итоге утром я чувствовал себя паршиво. Контрастный душ привел меня в более или менее приличное состояние, а огромная чашка крепкого кофе окончательно пробудила голову. Есть совершенно не хотелось, но я все же сумел запихнуть в себя несколько бутербродов, ведь день предстоит хлопотный и очень напряженный. Финальное напутственное слово представителя организаторов я пропустил мимо ушей. Ничего полезного он точно не скажет, а забивать голову ерундой и сбивать концентрацию не хотелось. Когда я экипировался в игровую снарягу, почувствовал себя более уверенно. Со мной так всегда. В костюме, и с поднятым шлемом на голове мне намного комфортнее, чем в обычной одежде. Когда часы пробили 8, на экране шлема появился таймер задержки на вход. Нервы напряглись, как струна. Я представил, что первый игрок уже начал свою битву с драконом, а мне предстоит пробыть в томительном ожидании почти полчаса. Время тянулось очень медленно, и это не мудрено, когда наблюдаешь за каждой секундой обратного отсчета и гадаешь, справился ли уже кто-то со своим драконом. Мне нужно максимально быстро расправиться со своим противником, и для этого у меня есть все необходимое. Средний доспех убийцы драконов — способен защитить меня от самого грозного оружия ящера — огня. Никогда ранее у меня не было столь серьезной экипировки. Игроков в открытом мире миллионы, а уник может существовать лишь в единственном экземпляре. Три, два, один. Короткая полоса загрузки, и передо мной предстал мой противник — красный. Я успокоенно выдохнул и без колебаний ринулся в атаку. Основной силой красного дракона является огонь — от которого я защищен очень хорошо. Похоже, моб не ожидал от меня такого безрассудства и на мгновение опешил. Этого краткого замешательства мне хватило. Рывок, а потом сразу микропортал на максимальную высоту. Опомнившийся дракон выпустил струю пламени, но было уже слишком поздно. Набранной скорости в связке с телепортационным заклинанием хватило, чтобы выстрелить телом персонажа, как из пушки. Краткое мгновение полета, и оба клинка вонзаются в шею монстра. Перед атакой я не забыл активировать зачарование и резанную рану, и добился желаемого эффекта. На длинной шее дракона появились страшные длинные разрезы, оставленные моими клинками, которые обильно кровоточили. Монстр издал дикий рев и беспорядочно задергался в разные стороны. Но я не обращал внимания на агонию монстра. Я продолжал наносить удар за ударом. Клинки мелькали в руках с умопомрачительной скоростью. Полоска ХП, полная еще 20 секунд назад, стремительно опустошалась. И к концу действия зачарования монстр издал страшный предсмертный рев и завалился на бок. «Не такой уж ты и страшный без брони», — бросил я напоследок и дотронулся до убитой туши. Моб развеялся, а вместо него появился портал. Забой система начислила мне целых два уровня. Я, не задумываясь, вложил все шесть свободных очков в силу и проверил описание брони. После убийства дракона защита доспеха подросла на 30 пунктов. Теперь, чтобы нанести мне урон, нужно сносить хотя бы по 390 хп за удар. Не думаю, что много игроков докачались до таких значений. В портал я заходил в прекрасном расположении духа. После короткой загрузки я оказался на совершенно ровном зеленом поле Без каких-либо укрытий. Коротко подстриженный газон и НПС-торговец в центре. Вот и все, за что цеплялся взгляд. В поле зрения никого не было. Я что, первый убил дракона? Как только эта мысль пронеслась в голове, вирт-костюм завибрировал на спине, сигнализируя об атаке. А в метре позади меня проявился игрок с двумя кинжалами. Рога, сволочь, мелькнула мысль. А тело на рефлексах сделало перекат вперед, уходя из-под удара разбойника. Стелсеру удалось нанести ощутимый урон. Специфика класса позволяет его кинжалом проникать между стыков доспехов и игнорировать броню. Но этот навык работает только из инвиза и только со спины. Когда я поднялся на ноги, противник вновь ушел вскрыт, и я потерял его из вида. Черт, у меня в арсенале нет заклинаний с массовым круговым уроном. Сражаться со стелсерами всегда было непросто, а в условиях финала, когда привычный функционал частично заблокирован, тем более. Мой единственный шанс – это подловить его во время атаки и парализовать ногу заклинанием. У этого класса обычно мало ХП и слабая защита. Игроки выживают за счет инвиза, а атаки строят в расчете на ураганные комбо в спину, предпочитая действовать по схеме «ударил», «сбежал», «ушел вскрыт», «ударил». Умелый разбойник может заодно комбо выдавать бешеный урон, изрядно просаживая очки жизни даже танком. Игрок попался на самоуверенности. Я имитировал панику, пару раз кастовал фаербол, отправив его в пустоту. А в третий раз начал каст парализующей льдинки, неподвижно замерев на месте и судорожно мотая головой из стороны в сторону. Парень купился. Вирт-костюм вновь завибрировал на спине. Игрок хорошо знает скорость каста огненного шара и рассчитывал снова скрыться в инвизе до его завершения. И тем не несказанней было его удивление, когда парализующая льдинка с невероятной легкостью прошла сквозь кожаные доспехи и вонзилась в его ногу. «А теперь моя очередь», — сказал я и обрушил на него серию ударов. «На одной ноге особо не побегаешь, даже несмотря на тот факт, что парень все же попытался уйти вскрыт и откатиться в сторону». Мои мечи, пару раз чиркнув по траве, все же нашли беглеца и выбили его из состояния невидимости. Добить разбойника не составило особого труда. Урон у моего оружия отличный. Подобрав с трупа дымное зелье, способное заполнить круг диаметром 20 метров густым белым дымом, я рванул к НПС-торговцу, пока не видно других игроков. Сглазил. Боковое зрение уловило, как двое бегут в том же направлении, что и я. Парень явно танк, полный тяжелый доспех тому свидетель, а в руках девчонки разглядел пару легких арбалетов. Все мы бежали с разных сторон и должны были добраться до НПС примерно одновременно. Такой расклад меня не устраивал, поэтому на ходу начал каст огненного шара. Пусть попасть с такого расстояния будет сложно, но, может, это хотя бы их замедлит? Не прокатило. А девчонка вообще начала отстреливаться, правда, примерно с такой же эффективностью. Неожиданно в ногу сзади прилетела стрела, она чиркнула о доспех, не причинив урона. Обернувшись, я чертыхнулся. Позади меня бежал Слоун, а вместе с ним был его вечный гориллоподобный спутник. «Черт, они даже здесь будут действовать заодно!» Использовав откатившийся рывок, преодолел оставшиеся ДНПС-метры и сразу разбил у себя под ногами дымовое зелье, так удачно отыскавшееся в инвентаре убитого игрока. Густой белый дым тут же развился по округе, моментально скрывая меня от недружелюбных глаз и давая несколько дополнительных секунд на закупку всего необходимого. Глаза бегали по торговому меню, читать описание было некогда, поэтому ориентировался на иконки предметов. Самым полезным предметом, имеющимся в единственном экземпляре, было зелье абсолютного восстановления. Эта покупка мгновенно опустошила большую часть моего баланса, но, несомненно, того стоила. Возможность за мгновение восстановить все шкалы бесценна. А вообще ценник у этого торговца запредельный. Наверняка это сделано для того, чтобы один игрок не имел возможности опустошить весь ассортимент. И за доступ к торговцу разгорались настоящие сражения, как сейчас. Второй большой покупкой было зелье силы, способное на минуту повысить наносимый урон аж на 40%. И уже вдогонку, слыша топот приближающихся игроков, Потратил остатки очков рейтинга на несколько пузырьков обычной лечилки и зелья выносливости. Предстоит жаркая бойня, и никто не даст возможности восстановить бодрость. Из белого тумана на меня вылетела туша танка, закованного в полный доспех. Когда видимость резко снизилась, он немного сбавил скорость, но не сумел полностью остановиться. Видеть меня он не мог, но выбранного направления не изменил. Я сработал на чистых рефлексах активировав микропортал, уходя с траектории его движения, иначе он врезался бы в меня и имел все шансы оглушить на несколько секунд. Мне несказанно повезло. Рандомная телепортация перенесла меня прямиком за спину девчонки с арбалетами. Своего шанса я не упустил. Два удара клинками заставили ее вздрогнуть от неожиданности. Еще бы. Она была уверена, что сзади никого нет. Моя выходка с дымовым зельем вообще нарушила все ее планы. Любые ограничения видимости... Это смерть для рейнджей. Добить девчонку не успел. Как и все, к этому моменту оставшиеся в игре, она является опытным геймером и успела активировать свою классовую обилку отступления, скрывшись из вида в белом дыму. Где-то неподалеку раздался громкий звук соударения стали о сталь. Похоже, две консервные банки не смогли поделить тропу и с разгону впечатались друг в друга. Раздались звуки битвы, и осторожно начал смещаться в ту сторону. Очень скоро действие дымового зелья закончится, видимость восстановится, и лучники получат возможность бить прицельно. Внезапно окружающее пространство мгновенно очистилось, и передо мной открылась картина происходящего. В десяти шагах подручный Слоуна, с которого в полусхватке сорвало шлем, навис над вторым танком и с невозмутимостью робота бил мечом по обездвиженному противнику. Сам Слоун методично расстреливал приближающегося от периферии локации «Мечника», Причем делал это очень грамотно. Парень уже заметно замедлил ход, несколько выстрелов пришлось им по ногам, существенно уменьшая подвижность. Девчонка с арбалетами была метрах в 40, и к этому моменту восстановила свою шкалу жизни. От границы локации бежали новые игроки, стремясь присоединиться к общему веселью. На оценку ситуации у меня ушло всего несколько секунд, но подручному Слоуна этого хватило чтобы добить своего противника и активировать рывок в мою сторону. Среагировать я не успел. Враг за мгновение преодолел разделяющий нас 10 метров, и я получил сокрушительный удар щитом, который сбил персонажа с ног и оглушил на 5 секунд. Уникальная броня защитила от урона, но 5 секунд оглушения это много, тем более что у грамотного танка есть несколько навыков контроля, которые можно чередовать и не оставить противнику шанса для сопротивления. «Слон, гарантировал мне большой бонус за твое убийство!» С гримасой ненависти на лице проговорил он, с приличной скоростью нанося удары мечом по обездвиженному персонажу. «За этот турнир я получу гораздо больше, чем жалкий приз в виде капсулы для погружения в непонятную игрушку». Он применил на мне навык, который продлил оглушение еще на 5 секунд и злорадно осклабился. «Что, думал я тебя отпущу?» «Ну уж нет, слишком долго. Я ждал возможности выбиться в люди». Как только он произнес эту фразу, ему в голову прилетела разрывная стрела. Враг отлетел в сторону и, бешено заорав, слепо замахал мечом в разные стороны. Мой неожиданный спаситель, а если точнее спасительница, ослепила его на 10 секунд. Поднявшись на ноги, увидел короткий кивок Кристи, которая была экипирована в очень эффектную легкую броню и с невероятной скоростью отправляла стрелы в девчонку с арбалетами. Уж не она ли получила второй уник? Кивнув в ответ, я начал осыпать ослепленного противника градом ударов. Незащищенная голова решила исход этого противостояния. Потеря шлема сыграла с ней злую шутку. При попадании в голову практически всегда вылетает крит. А с моим уроном не спасет даже огромное количество ХП по обыкновению свойственному классу танков. Улучив момент, я выстрелил парализующей льдинкой в шею противника, и он кулем рухнул на землю. Удар, удар, удар тело урода растворилось, а я получил новый уровень. Распределить очки не успел. В голову прилетела стрела, зачарованная огнем. Я так увлекся избиением танка, что совсем забыл о Слоуне, который расправился со своим противником и переключился на меня. Несмотря на всю мою защиту, урон прошел приличный, полоска ХП ощутимо просела. «Это что у него за оружие?» Разглядывать было некогда, и рванул к нему, набегу, активируя защитное поле, на каждый выстрел врага. Гаденыш стреляет очень быстро, а расстояние до врага было приличным, так что к тому моменту, как дистанция позволила применить рывок, я срасходовал практически все заряды артефакта. Рывок! Теперь посмотрим, кто сильнее. Но ему удалось меня удивить, причем удивить неприятно. Каким бы моральным уродом он не был, но тот факт, что он отличный геймер, у него не отнять. За ту секунду, что персонажу потребовалось для преодоления расстояния во время рывка, он успел сменить экипировку и встретить меня сокрушительным ударом молота в грудь. Критический удар выбил 35% ХП и отбросил меня на несколько метров назад. И это, учитывая скорость, с которой я летел на него, чудовищная мощь. Поигрывая молотом, металлическая часть которого опасно горела красным цветом, Сигнализируя всем знающим игрокам, что оружие заточено как минимум на плюс десять, он сказал, «Сюрприз, деревенщина!» Я ничего не ответил. «А что тут скажешь? Действительно сюрприз. Помимо нереально расточенного оружия, на нем сверкала тяжелая версия моего уникального доспеха. Как он раздобыл все это? И сколько ты заплатил остальным, чтобы они протащили тебя по турниру? Достаточно. Тебе и не снилась такая сумма. Думаешь, мне нужен этот жалкий приз в виде игровой капсулы? Да она уже стоит в моем доме, полностью готовая к работе. Я просто развлекаюсь. Мне доставляет удовольствие нагибать таких, как ты, выпалших из захолустья и считающих себя крутыми геймерами. Нагибалку сначала отрасти, нагибатор хренов, не сдержался я, одновременно опорожняя зелье жизни и выносливости. «Завалим, козла!» а потом разберемся между собой». Послышался из-за спины знакомый женский голос. «Нет, этот урод сильно меня выбесил, раз я перестал контролировать окружающее пространство». Быстро оглянувшись, увидел Кристи, которая расправилась со своей соперницей и остановилась в метрах в тридцати от нас. Больше никого не было видно. Таймер подсказывал, что после начала финала прошло уже 50 минут, и, скорее всего, остальные игроки не сумели справиться со своими драконами. Нас осталось всего трое» и в ближайшее время решится, кто станет победителем. «Идет!» — крикнул я девушке, которая тут же выхватила стрелу и отправила ее в Слоуна. Я последовал ее примеру и бросился в атаку, стараясь развернуть врага к ней спиной. «Ну что тут скажешь, Слоун был хорош, чертовски хорош. Он умудрялся отбиваться от моих атак и одновременно посылать в кресте заклинания, тем самым не давая ей безнаказанно расстреливать себя в спину». Причем такие магические выпады ощутимо просаживали очки здоровья девушки. Похоже, он со своей командой пачками валил боссов, добывая невероятно редкие артефакты. Чего только стоят одни оковы тьмы, на 30 секунд обездвиживающие противника, а грозовой шторм, повисший на огромной площади и наносящий урон молниями всем противникам в радиусе 40 метров. И таких сюрпризов у него было немало. Кристи приходилось несколько сложнее. Все же легкий доспех имел куда меньший коэффициент поглощения урона, чем средний, и магические атаки врага причиняли ей серьезные проблемы. Но девушка с достоинством с ними справлялась и постоянно атаковала Слоуна, чередуя стрелы и магию. Я не отставал от временной напарницы, выкладываясь по полной, безостановочно чередуя различные отработанные до автоматизма приемы боя. Урона по Слоуну проходило чертовски мало. Уникальная тяжелая броня имела дикую защиту, пробить которую было очень трудно. Но такая громоздкая экипировка делала его неповоротливым, и основной урон мне наносила магия. А от размашистых ударов молота у меня получалось уклоняться. Но, тем не менее, заклинания с массовым уроном делали свое дело, постепенно обнуляя шкалу жизни. В какой-то момент я заметил, что Кристи стала экономить зелья, восстанавливая потери ХП не сразу. Мои запасы тоже показали дно, а сколько лечилок сумел насобирать Слоун, неизвестно. По крайней мере, тратит он их без раздумий. Беда случилась, когда я потерял бдительность и пропустил удар. Минут через десять нам все же удалось ополовинить его бездонную шкалу жизни, и я, вдохновленный успехом, расслабился. Слоун не упустил момент и нанес чудовищный по силе удар мне в голову. Персонаж завалился на землю. Шкала жизни тревожно замигала красным, но к огромному облегчению оглушение не прошло. Одо мной нависла фигура Слоуна с занесенным молотом, который сверкал десятками молний, И я рефлекторно нажал кнопку, активирующую микропортал. Переместившись на 5 метров в сторону, я увидел, как Слоун, не растерявшись после моего исчезновения, махнул молотом в сторону Кристи. С него сорвалась шаровая молния и на огромной скорости врезалась в тело, не успевшей среагировать на атаку девушки. Ее персонаж затрясся в конвульсиях, потеряв способность сопротивляться, а Слоун развел руки в стороны и исчез во вспышке портала, чтобы через секунду оказаться за спиной Кристи. Я с ужасом наблюдал, как огромный молот несколько раз опустился на голову девушки и ничего не мог сделать. Расстояние до врага было слишком велико. Тело напарницы несколько раз мигнуло и растворилось. Мы остались один на один. Слоун картинно медленно направился ко мне, демонстративно перебрасывая увесистый молот из одной руки в другую. Все же отличное оружие мелькнуло в голове мысль, пока я откупоривал последнюю банку с зельем здоровья. Бой разгорелся с новой силой. Вот только он больше не швырялся заклинаниями направо и налево, лишь изредка усиливая свои удары магией. Похоже, даже его запасы подошли к концу. Я обрушивал на него связки ударов, сталь меча звенела, о доспех врага, выбивая снопы искр. Но толку было мало, защита поглощала большинство входящего урона. Наконец мигнула иконка зачарования оружия». Прошел час. И уникальное свойство «Вновь готово прийти мне на помощь». Осталось только выбрать правильный момент. Два навыка, встроенные в доспех, мой последний шанс выйти победителем из этой схватки. Главное, бездарно не слить эту возможность. Единственный шанс — это убедить его, что он победил. Немного изучив характер врага, пришел к выводу, что он не упустит возможности покуражиться над поверженным противником, и расслабиться. Немного сбавил темп, имитируя дефицит бодрости. Я осознанно все больше уходил в оборону, и Слоун, увидев это, перешел в атаку. Отразив пару ударов, пропустил тычок заостренным наболдашником по шлему, затем, продолжая отступать, как бы случайно не смог парировать выпад раскрученного молота, который по касательной прошелся по наплечнику. Потом сделал неуклюжий выпад левой рукой в отчаянной попытке попасть в глазничное отверстие шлема. Слоун с легкостью ушел от атаки и невероятно быстрым ударом обрушил молот на предплечье персонажа. Система тут же сообщила о получении критической травмы, и меч выпал из руки. А Слоун зарядил мне кованым сапогом в грудь, сбивая с ног. Персонаж завалился на траву, полоска жизни мигала в красном секторе, хватит одного чиха, чтобы отправиться домой ни с чем. Слоун навис надо мной, занесенным молотом, и произнес. «Ты еще более жалок, чем я думал». Его оружие начало свое движение, пора действовать. Выпив зелье абсолютного восстановления и зелье силы, активировал сразу три умения — драконья ярость, зачарование оружия и микропортал. Молод словно еще не успел ударить по траве в том месте, где еще секунду назад находился мой персонаж, как получил удар мечом по шлему. Крит вышел знатным. Драконья ярость увеличила урон на 50%, а зелье силы прибавило к этому значению еще 40%, зачарование сделало броню врага бесполезной. Одномоментно Слоу он потерял 40% жизни и, получив оглушение на 3 секунды, завалился лицом в траву. Подняться ему было уже не суждено. Второй крит в затылок вновь снял порядка 40% ХП, а напоследок я перехватил единственный оставшийся меч обеими руками, и по самой рукоять загнал его в область шеи, буквально припечатывая ненавистного игрока к земле. Губы машинально прошептали «Фаталити, сука!». Персонаж словно пару раз мигнул и исчез, оставляя меня в полном одиночестве. Победитель турнира по игре «Подземелья и драконы» — Атор. «Примите наши поздравления!» — промелькнула системка, а в динамиках вертшлема раздались оглушительные овации. Я стянул с себя девайс и без сил рухнул на резиновое покрытие игровой зоны. Глянув на таблицу рейтинга, довольно улыбнулся. Я сделал это. Мы в Альфе! Донатов от зрителей хватит на вторую капсулу! Потом была церемония награждения. Мне что-то говорили, поздравляли, постоянно жали руку и фотографировались. Мне оставили штук 20 различных визиток с настоятельной рекомендацией связаться с ними по поводу рекламы и возможной работы. Но мне было плевать на все. Я хотел как можно скорее выйти отсюда и увидеть брата, которого, к моему огромному сожалению, не пустили внутрь. Во время награждения я встретился глазами с Кристи, которая хоть и была расстроена, но дала понять взглядом, что не имеет претензий, все было честно. А вот взгляд словно не сулил ничего хорошего. Он был в ярости и не скрывал этого. Службе безопасности даже пришлось выставить его из зала, настолько агрессивно он себя вел. Да и черт с ним. Когда меня, наконец, отпустили, догнал понуро бредущую куда-то Ленку и пригласил поехать со мной праздновать победу. Девчонка реально классная, мне она понравилась, а последняя наша встреча закончилась неправильно. Будущего у нас, скорее всего, нет, ведь она жительница столицы, а мы с Витькой простые парни из глубинки, но оставлять все как есть очень не хочется. Лена с удовольствием приняла приглашение, и после краткого, но очень жаркого секса в душе, взяв меня под руку, гордо вышла из игрового павильона. Возле проходной меня ждал брат. Он нервно расхаживал из стороны в сторону в ожидании моего появления. Я откровенно не понимал причины его обеспокоенности и поприветствовал его радостным криком. «Здорово, брателла! А где шампанское?» Витя оглянулся и быстро подошел к нам с Леной, которая счастливо улыбалась, стоя рядом со мной. «Чего орешь? Пошли отсюда! Мне надо тебе кое-что рассказать!» «А ты ничего не забыл, деревенщина?» раздался самодовольный голос словно из-за спины брата. «По-моему, кто-то забил стрелку, а сейчас пустил петуха и хочет слиться». По округе разнеслись злорадные смешки. Народу все же было немало. Кулаки сами собой сжались, и я сделал шаг вперед. «Не надо!» — не на шутку испугалась Лена. «Ты ему уже все доказал в финале. Пойдем!» «Конечно, иди, прячься за юбку, ссыкло. Или, может быть, рискнешь ответить за свои слова?» «Паша, стой!» — попытался удержать меня брат, но я вывернулся из его захвата и подошел к Слоуну. «Ну, пойдем?» «Отвечу». «Давно об этом мечтал». Слоун презрительно ухмыльнулся и, повернувшись ко мне спиной, быстро зашагал в сторону небольшого переулка, скрытого от всеобщего обозрения. Я услышал, как чертыхнулся брат и зашагал следом за нами, а позади него семенила испуганная Лена. Со слоном пошли двое. Остальных желающих посмотреть шоу теснили в сторону и заблокировали проход к месту действия его подопечные, которых, к моему неудовольствию, Оказалось довольно много. Мы удалились от игрового павильона уже достаточно далеко, и дальше я был идти не намерен. «Хватит, это место как раз подходит, чтобы надрать тебе задницу». Слоу он развернулся ко мне, и такое торжество было на его лице, что я сразу заподозрил неладное. «Привет тебе от бугра!» — сказал он, а в мою грудь впились провода дистанционного шокера, и по телу прошел электрический разряд, который потушил сознание. Как вскрикнули брат и Лена... Я уже не услышал.